Глава сорок седьмая. Открытку я магу всё-таки отдала, а сама пошла обратно в ученическую, по пути размышляя о его словах, которые так и лезли в голову. Убийцы приходят на похороны своих жертв? Всегда ли так бывает? Или это вовсе не закономерность? Невольно мне вспомнились лица людей на похоронах Милтонов, и сама церемония, такая торжественная и печальная, что до сих пор стоило оживить её в памяти, как в горле вставал колючий комок. Белые лилии, влажный запах земли, чёрные траурные одежды. Людей на похороны лорда Милтона и его супруги явилось немало. Однако я не сомневалась в том, что Клауса Майера там не было. Я впервые встретила его в лесу, когда убежала от напавших на меня беглых каторжников. Если бы видела этого человека раньше, непременно вспомнила бы, но нет. Его лицо оказалось совершенно незнакомым. Я всё ещё не определилась в своём отношении к господину Майеру, но очень надеялась, что подозрения Доменико Винтергардена окажутся беспочвенными. Может быть, я и наивна, а всё же хотелось верить, что хороших людей в мире больше, чем плохих, и что мне встретился один из тех, у кого и совесть, и сердце чисты и благородно. А то, что он поселился рядом с поместьем, а через некоторое время после смерти его хозяев снова уехал, вполне может оказаться и простым совпадением. Будь я по-прежнему в неведении о разговоре Энни с его величеством, поговорила бы с ней. Горничная все обо всех известно, так что, возможно, она могла бы поделиться со мной сведениями о моем соотечественнике, которое ей удалось выудить из разговоров с местными жителями. Но сейчас, после того, что я о ней узнала, этот путь добычи информации был для меня закрыт и, пожалуй, окончательно. Девочки ждали меня в ученической. Глаза обеих горели любопытством. Я могла только догадываться, что они уже успели узнать от прислуги о моём скоропалительном браке с их невыносимым дядюшкой. А почему у вас не было свадебного платья? спросила Кейтти. У каждой невесты должно быть свадебное платье. А ещё её отец должен вести её к алтарю, добавила малышка и погрустнела, очевидно, при мысли о том, что в их с сестрой будущем такого увы не случится. Всё получилось так скоро, потому что запнулась я и решила говорить начистоту. В конце концов, это касается их самих, так что они имели право узнать правду, пусть пока и не смогли бы понять все эти взрослые интриги. Даже я до сих пор до конца не понимала. Мы с Лордом Винтергардом поженились, потому что только при таком условии король пообещал, что именно ваш дядя Доминик, а не тётя Меридет, станет вашим опекуном. Ура! воскликнули они хором. Я улыбнулась. Выходит, хоть что-то хорошее в случившемся было, раз наш с Магом брак стал поводом для радости этих двоих. Но выходит, вы его не любите. полюбопытствовала с детской непосредственностью Аланна. «Не любите дядю Доминика? Вам больше нравится господин Майер?» «Дорогая!» Совершенно растерялась я, не зная, как правильнее ответить на такой вопрос. «Это не...» «Все очень сложно». «Что тут может быть сложного?» Пожала плечами собеседница, похоже, искренне не понимая, в чем причина моей заминки. «Люди или любят, или нет». Вот и всё. «Да, но...» — вздохнула я. «Мы с лордом Винтергарденом ещё недостаточно хорошо друг друга знаем. Иногда бывает, что люди женятся вот так, не успев даже как следует познакомиться». «А-а-а!» — понятливо кивнула она. «Да, я слышала про такое. Мне не следовало говорить дяде про господина Майера, верно? Простите, я не подумала». «Да что уж теперь...» Отмахнулась я, решив не говорить, что глава Тайной канцелярии заподозрел любителя птиц в убийстве Милтонов. Лучше не расстраивать девочек в очередной раз, напоминая им о судьбе постигшей их родителей. К тому же Клаус с его блокнотом, моим воспитанницам действительно понравился, и мне не хотелось, чтобы они так скоро начали разочаровываться в симпатичных им людях, как я, Вення Точного года, в что я вспомнила о ней, горничная появилась в дверях, принесла бутылочки и сок в качестве полдника. Она вела себя, как ни в чём не бывало, расставляя тарелки и бокалы с подноса на столике и болтая без умолку. А вот я не смогла притворяться, будто ничего не случилось, и отослала её, сказав, что присутствие помешает нам заниматься. "Разве у нас сегодня будут занятия?" спросила Аланна. удивившись моему суровому поведению. Да, кивнула я. Пора к ним возвращаться, пока вы всё не позабывали. Но сначала прогулка, как я вам и обещала. Наскоро перекусив, мы вышли в сад, и пока Кейти развлекалась, собирая узороччатые осенние листья, Алана напомнила мне о медальоне и письмах с Чердака. Вы ничего нового про них не узнали, осведомилась она. А я к своему стыду поняла, что успела практически забыть о собственных изысканиях. Слишком неожиданно все случилось. Возвращение Доминика Винтергардена, приезд короля. И это невероятная свадебная церемония. Я подумала о том, что нужно будет еще раз хорошенько поговорить с кухаркой. Может быть, она что-нибудь вспомнила про Джеральдину Ричмонд, а также юность братьев. и сестры Милтон, когда и началась эта загадочная история из прошлого семьи